Черноморская эскадра, разумеется, не стала заходить в Днепровский лиман. Шести броненосцам ничего было делать в мелководной акватории. Великие князья перешли на борт минного крейсера капитан Сакен, который и доставил их обоих в город Николаев. В роли почётного эскорта выступал другой минный крейсер Казарский, а также два миноносца. Николай Александрович Второв приехал в Николаев заранее и 4 дня терпеливо ожидал приезда Владимира Александровича. Заручившись поддержкой своего отца и нескольких деловых партнёров, Второв был настроен решительно. Прочувствовав всю серьёзность намерений потенциального инвестора, генерал-адмирал организовал для него экскурсию по всем уголкам казённого предприятия. Пусть Николай Александрович сам всё осмотрит, оценит, прикинет и подумает, потянет ли он новый для себя бизнес или нет. Представители царствующей династии безусловно окажут всемерную помощь начинающему кораблестроителю и его компаньонам, но и спрос со второго будет серьёзный, как, впрочем, и заказы, передаваемые в частной руки Николаевскому адмиралтейству предстоит строить дредноуты. Правда, об этом ещё не знал никто, кроме создателя и президента банковского дома Прометей великого князя Владимира Александровича. Сразу же по возвращении в Петербург на командующего гвардии обрушился девятый вал бумажно-канцелярской работы, став главой крупнейшего частного банка Российской империи. Владимир Александрович желал быть в курсе практических всех финансовых операций, проводимых Поляковым и Гинзбургом. Как говорится, доверяй, но проверяй. По крайней мере, на первых порах, чтобы многоопытные еврейские банкиры, образно говоря, крутили свои дешефтные схемы с огрядкой на Олимп, а то возомнят себя всесильными хозяевами земли русской, наберут за границей кредитов в никчемных бумажках, а потом вывезут из России энное количество тонн золотишка. «Они в любом случае стырят у нас столько золота, сколько захотят, и фиг ты их остановишь», мысленно прокомментировал незваный гость. «Гены пальцем не раздавишь, особенно те, которые подкорректировали инопланетные специалисты под руководством товарища Яхве». «Ты преувеличиваешь», – отмахнулся хозяин тела. «Банкиры-евреи воруют не больше, чем банкиры иных национальностей». «Ну-ну, посмотрим», – пробурчал вселенец. «Момент истины наступит, когда ты предложишь им идею создания ФРС в отдельно взятой стране». Великий князь вздохнул. Идея создания российского варианта Федеральной резервной системы будоражила его ум вот уже более полугода. Будучи хорошо образованным человеком, Владимир Александрович быстро разобрался в механизме работы ФРС США, о котором ему поведал старший лейтенант из будущего, разобрался и вот она, крошь царей. Захотел получить аналог, адаптированный к российским реалиям. Муромцев скептически относился к данной задумке, полагая, что воплотить похожую идею на Руси возможно лишь после переустановки операционки в коллективном бессознательном российского народа. Проще говоря, сначала требовалось поменять православие на протестантизм и вырастить несколько поколений россиян, для которых деньги будут единственной целью жизни и абсолютной ценностью в подлунном мире, и это при условии отсутствия неблагоприятных внешних факторов, ибо даже хитро мудрым иудеям понадобилось несколько сотен лет, чтобы положить в свой карман весь земной шар. В середине лета, отладив работу банка Прометей, так как ему требовалось, великий князь вплотную занялся кланом Михайловичей. Начал с изобретения нового колёсного станка со щитком для пулемёта Максим, благодаря которому пулемётчик мог вести огонь лёжа на земле. Затем велел генералу Барсову организовать для гвардейских офицеров показательные испытания опытного образца 3-дюймовой пушки Путиловского завода. Следующим шагом стало приглашение на данное мероприятие родного брата Павла Александровича, десятка высших чинов гвардейского корпуса, нескольких особо врядных журналистов плюс пары фотографов при дачу. Спустя несколько дней после показательных испытаний в газетах Российской империи стали появляться статьи, в которых критиковалась конструкция орудия Путиловского завода в частности, к критике подверг весь лафет накатник, цилиндры гидравлического тормоза, а также отсутствие щита для защиты расчёта от огня пулемётного огня. В доказательство приводились фотографии, на которых замаскировавшийся в кустарнике пулемётчик лихо расстреливал деревянные щиты, изображавшие орудийную прислугу. Огонь вёлся из пулемёта системы «Максима» с дистанции в 500-700 метров, и щиты были изрешечены пулями, словно дуршлат. Фотографии щита в мишене прилагались, причём в разных ракурсах. А вот фотография пулемётчика и пулемёта «Максим» оказалась выполнена таким образом – чтобы было невозможно толком рассмотреть замаскированный еловыми ветками колёсный станок. Читатель мог видеть некое подобие маленького шалашика, из которого торчал пулемётный ствол и выглядывал улыбающийся гвардии поручик. Через пару недель после первой критической публикации Сергей Михайлович не выдержал давления прессы и побежал жаловаться Николаю Мол, бессовестные проплаченные неизвестно кем журналюги совсем страх потеряли, уже на родственников императора бочки катят, того и гляди призовут народ к бунту. Кстати говоря, журналисты действительно были проплаченными, получившими солидные гонорары прямо из рук адъютантов Владимира Александровича. Царь, которому пришлось ни по душе очередное газетное разоблачение, постарался утешить и успокоить Сергея Михайловича, пообещал разобраться и приструнить зарвавшихся борзописцев, чтобы тем не поватно было подрывать авторитет великих князей. Вон любимый дядешка Алексей из-за подобных статей настолько разнерничался, что даже бросил употреблять спиртное. Пропадает теперь на службе круглые сутки, не появляясь на приёмах и светских раутах, да ещё и похудел на несколько килограммов. Беда да и только. Взявшись погасить огонь газетной войны, Николай II пригласил дядю Владимира на трёхдневную морскую прогулку по финским шхерам на яхте Полярная звезда, заодно и пообщаться в тихой и ненавязчивой обстановке. Великий князь, разумеется, принял данное приглашение, так как всегда был открыт к общению со своим венценосным племянником в формате тет-а-тет. -тет. Тем для разговора было предостаточно, начиная с внешней политики, САСШ практически за полгода поставили Испанию на колени и заканчивая обсуждением экономических проблем самой России. Об экономике Ники говорил не более четверти часа, а тему внешней политики обошёл стороной, словно той не существовало вовсе. Пробубнил, что до него нетнятных о мирных инициативах России на международной арене, после чего перевёл разговор в другое русло. Мягко и ненавязчиво попросил Владимира Александровича затихлить мечи и перестать громить в газетах военное ведомство, ибо разоблачающие статьи наносят большой ущерб имиджу семье генерал Фельд-цейхмейстера. Вопрос был поставлен таким образом, что великому князю не оставалось ничего иного, кроме как объявить временное перемирие, пообещав царю зарыть тамагавки в землю, Владимир Александрович, в свою очередь, попросил Нике передать Сергею Михайловичу одну очень интересную папочку. В ней и в этой папочке были изложены все критические замечания по образцу трехдюймовой пушки Путиловского завода, а также пути их устранения. А если подчиненные Сергея Михайловича не исправят выявленные недостатки, то пусть пеняют на себя. Газетчики с удовольствием продолжат строчить цикл статей, изобличивающих эзоповым языком тот бардак, что творится в Гааге. К удивлению великого князя Николай раскрыл папку, внимательно ознакомился с её содержанием и даже задал пару вопросов технического характера, потом удивил ещё больше. Размашестно накаякал собственную ручную резолюцию и заверил дядешку, что во гал примут к исполнению каждый пункт данного документа, ибо он император всея Руси желает, чтобы на вооружении русской армии состояла самая совершенная артсистема в мире. Разобравшись, как он считал с главной проблемой империи, Царь завёл разговор о необходимости экономии казённых средств. Говорил несколько ветиевато, намекая на то, что хорошо бы уменьшить водоизмещение вновь проектируемых кораблей, броненосцев и крейсеров, уложившись в какие-то там стандарты. Что это за стандарты, кто их разработал, обосновал и утвердил, об этом не было сказано ни слова. Слушая всю эту ахинею из уст родимого племянника, великий князь едва сдерживал улыбку. Не каждый день случалось вочию наблюдать, как Ники борется со своими внутренними противоречиями. С одной стороны, племянник зачем-то пытался показать дядешке, как он печётся о государственных интересах, с другой страстно желал и далее класть в собственный карман кругленькие суммы выплачиваемые ему банковским домом Прометей. Данные выплаты производились с доходов, получаемых Поляковым и Гинсбургом в результате биржевых спекуляций, проводимых, в свою очередь, на денежки морского министерства. Банкиры играли на бирже, царю текло золотишко, и все были довольны, кроме... Кроме разных там Сандро, Витта и прочих безобразовых, которых мы резко отпихнули от госкормушки, мысленно прокомментировал Муромцев. Классика жанра тезка. Забегая вперед, скажем, что царская воля была исполнена с поразительной для ГАУ быстротой, и трехдюймовая пушка Путиловского завода была запущена в производство года на полтора раньше, чем в реальности Муромцева. Новая 3-дюймовка сразу же получила щит, прикрывающий прислугу от ружейного пулемётного огня. Во всём остальном это была обычная пушка образца 1902 года, перевозимая шестёркой лошадок. Модернизированная 3-дюймовка путиловского завода образца 1905 года с метрическими колёсами и раздвижными станинами пошла в серию спустя 6 лет. Но это уже другая история. В конце августа капитан первого ранга Нилов доставил Владимиру Александровичу Толстеньки запечатанный сургучом пакет, личное послание от Амбаля Лаганя. Точно такой же пакет был вручён и младшему брату великого князя, хозяину российского флота. Директор Тулонского отделения Forage SHNT -э информировал великих князей, что в процессе работы над проектом будущего Цесаревича выяснилась невозможность уложиться в оговорённые заказчиками параметры. Нет. Если заказчики дадут добро, то фирма обязательно втиснётся в 15.500 т вод. выд.измещения. Но в этом случае Форж-Эшентье не сможет гарантировать достижение контрактной скорости, либо французы будут вынуждены перекомпоновать и ослабить бронирование. Исходя из вышесказанного, он, Амбаль Лагань, предлагал своим русским друзьям самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного варианта проекта. Варианты предлагались тем же письмом, причём самые разнообразные. Хитраватым галлам уже слышался звон золотых монет. Ознакомившись с предложениями французов, брат покойного императора Александра III Миротворца сделал выбор в пользу наиболее крупного и дорогого проекта. Все прочие варианты, по сути, представлявшиеся из себя ловкое жонглирование броневыми плитами и их толщиной, отправились в личный архив великого князя. Генерал-адмирал в этом Владимир Александрович нисколько не сомневался, никуда не денется и сделает то, что ему прикажет старший брат, а среди адмиралов Не найдется ни одного камикадзе, желающего пободаться с близкими родственниками императора. Чай не 1917-й на дворе. Теперь нам с Алексеем предстоит самое трудное – убедить Ники утвердить проект броненосца водоизмещением в 16 тысяч тонн, что на целую тысячу тонн превышает заявленный мной уже лимит камикадзе усмехнулся великий князь. Племянничек встанет на дыбы, когда я скажу ему о параметрах и стоимости француза. А зачем вообще Николаю знать, что мы реально строим и сколько мы планируем заплатить Лаганю? Искренне удивился вселенец. Двойную бухгалтерию изобрели не в моем времени, а на много веков раньше денег. Фарфоровая чашка с чаем замерла в руке Владимира Александровича. Ты хочешь сказать, что хмм, с деньгами проблем не будет, банк всё оплатит. Но как быть с технической документацией и наблюдателями со стороны заказчика? Наши морские офицеры быстро обнаружат подлог. Вряд ли нам удастся подкупить всех и каждого. Мне нужно никого подкупать, отозвался Муромцев. В моей реальности Цысоревич был заложен примерно в середине 99-го, следовательно. Ну ты и сам всё понял. Не нужно 100 раз напоминать мне про лето следующего года. Великий князь машинами сдавил пальцами ручку чашки, раздался хруст, и фарфоровая чашка шлёпкнулась дном на стол. Расплескав по полированной поверхности несколько капель чая. Хороший знак. Решено. Подменяем документацию. Хотел бы я посмотреть на лица членов адмиралтейст совета, когда они узнают, что Алексей водил их за нос. Посмотреть на лица упомянутых господ не удалось. Точнее, посмотреть удалось... Но лишь на лица тех, кто остался на службе к лету следующего года. Впрочем, обо всём по порядку. Завязав с алкоголем, генерал-адмирал несколько недель не находил себе места, метался и маялся, не зная, чем бы ему заняться. Богатому плейбою царских кровей полня хватало одной женщины. Его сегодняшней любовнице, графине Зинаиде Багарной, на чей содержании тратились огромные средства. Будь Алексей Александрович более честолюбивым и озабоченным своим общественным положением, он с лёгкостью мог бы влезть в политику, растолкая вкрутившихся вокруг Николая II худосочных прихлебателей. Однако политика мало интересовала великого князя, а высокая и хлебная должность в купе с статусом родного дяди царя Он позволяли прикармнивать миллионы, которые уходили на подарки любовницам и просто шлюхам. Разрушение привычного образа жизни, состоявшего из смеси основного инстинкта и алкоголя, резко изменило характер Алексея Александровича. Семь пудов августейшего мяса стал проявлять раздражительность и нетерпимость, третируя собственных подчинённых. А подчиненных у генерала-атмирала было не просто много, а очень много. Целое море, весь личный состав военно-морского флота Российской империи. Первым поводом выразить начальственный гнев стала неудача шведской фирмы «Нептун» подряженной осуществить подъем броненосца «Гангут» Затонувший в Выборгском заливе летом 1897 года. Предложенный шеведами план операции по подъёму корабля был разработан лишь в общих чертах, зато утверждён Гукис НТК управляющим морским министерством адмиралом Тиртовым Павлом Петровичем и даже одобрен самим императором. В реальности Муромцева шведской фирме не удалось поднять утопший броненосец летом следующего 1899 года, после чего российская сторона разорвала контракт. Злополучный Ганкут так и остался лежать на дне Выборгского залива, где покоится и по сей день. Следующим поводом учинить преобразование в морском министерстве стали учения, организованные на Балтике по приказу генерал-адмирала в самом начале осени. Поразмышлял на трезвую голову о летнем фиаско на Черном море, Алексей Александрович решил проверить подготовку артиллеристов Балтийского флота – точнее, боевые возможности материальной части орудий, что устанавливались на новых кораблях, таких как башенные 10-дюймовки и 120-миллиметровые пушки Кне на адмирале Ушакове, головном корабле Сирии из трёх броненосцев береговой обороны. Или 152-мм орудия системы Кане, стоящие на личной яхте Алексея Александровича в трехтрубном крейсере французской постройки под названием Светлана. Учениями командовал вице-адмирал Макаров, слыхавший о летней неудаче чертоморцев и приложивший все усилия, чтобы его балтийцы не ударили в грязь лицом. Почуяв веяние новой эпохи, Степан Осипович пару месяцев гонял моряков в хвост и гриву, и в результате артиллеристы Ушакова довольно быстро расстреляли щиты-мишени, разнеся их в мелкую щепу. Артиллеристы Светланы стреляли намного хуже, так как капитан первого ранга Абаза Не успел хорошенько натренировать команду своего новенького крейсера, пришедшего на Балтику в июне текущего года. Стрельбы проводились днем в условиях вполне удовлетворительной видимости и, что самое главное, на самых разных дистанциях, имитирующих дальность до целей в реальном бою. Гудик назад генерала-адмирала поздравил бы личный состав с очередной Викторией, пусть даже и учебной, закатил бы застолье для господ адмирала в экипарангов, да и отбыл бы со своей Зиной куда-нибудь на лазурное побережье, жрать изысканные блюда французской кухни и попивать дорогущие вина и коньяки многолетней выдержки. Но то было год назад, а теперь... Теперь Алексей Александрович даже не помышлял об алкоголе, так как одна лишь мысль о выпивке вызывала у великого князя приступы паники и тошноты. Поэтому господам адмиралам и каперангам пришлось довольствоваться скромным обедом без капли спиртного. Да и то после того, как генерал-адмирал устроил подчиненным разнос из-за плохого качества снарядов, фугасных и бронебойных, а также из-за отсутствия современных дальномеров. Подрознос по поле, как это частенько бывает на Руси, все подряд, как виновные, так и ни в чём не виноватые люди, случайно угодившие под раздачу. Впрочем, для большей части личного состава барский гнев оказался всего лишь не особо приятным сюрпризом схожим с градом или с тропическим ливнем, неприятно, но не смертельно. Для других же, заслуженных адмиралов и высших офицеров, наступили тяжелые времена. Семь пудов августейшего мяса решил последовать совету Владимира Александровича и слить всю верхушку морского ведомства к чертям собачьим. Стрелочниками были назначены вице-адмиралы Тыртов и Павел Петрович и Сергей Петрович Авелан, Верховский и Диков. Все вышеперечисленные флотаводцы получили предложение подать в отставку по добру по здоровью и уйти без разборок и скандалов. Ещё несколько высших офицеров флота, заседавших в креслах ГМШ, МТК, Гукис, были уволены со службы приказом по адмиралтейству. Позднее их места заняли более молодые и менее закостеневшие в своих взглядах моряки, чьи кандидатуры одобрил старший брат генерал-адмирала Новым управляющим морским министерством стал пожилой и заслуженный вице-адмирал Копытов Николай Васильевич. Начальником ГМШ не менее пожилой и заслуженный военноначальник вице-адмирал Казаков Николай Иванович. Председателем МТК был назначен вице-адмирал Алексеев Евгений Иванович начальником ГУКИС, вице-адмирал Макаров Степан Осипович. Припомнив пророчество своего старшего брата, озвученное во время обеда на борту Георгия Победоносца, Алексей Александрович изволил самолично встретиться с Александром Степановичем Поповым. Содержание беседы со знаменитым физиком и изобретателем осталось в тайне. Однако этот разговор имел далеко идущие последствия. Буквально в течение пары недель генерал-адмирал организовал Александру Степановичу финансирование разработок и назначил нескольких помощников из числа офицеров флота. Ещё месяц спустя Морское министерство заключило с Поповым контрактное соглашение. Согласно этому документу, изобретатель обязался доработать и совершенствовать станцию беспроводного телеграфа. А флот брал на себя организацию производства указанных радиостанций. Революция сверху в отчине Алексея Александровича застала Николая II в расплох. Ошарашенный неожиданной крутостью своего любимого дядьушки, император был вынужден утверждать все кадровые перестановки затним числом, совершенно не понимая сути происходящего. Попытка поговорить с великим князем по душам закончилась драматическим спектаклем одного актера. Генерал-адмирал жаловался племяннику на хитрозадых адмиралов Лизаблюдов и Подхалимов год из года втиравших очки добродушному и доверчивому начальнику. Сия тирада в исполнении Алексея Александровича произвела на царя гнетущее впечатление, и спустя некоторое время – Николай крупно нагадил флоту, отменив свои же собственные рескрипты по целому ряду важнейших вопросов. Так, в частности, Николай приказал прекратить разработку проекта 15.000-тонного крейсера с башней артиллерии и строить третий океанский крейсер по образцу России, с учётом выявленных недостатков в процессе эксплуатации последнего и пожеланий самих моряков. Вместо увеличенного в размерах Потёмкина царь решил, что флоту проще построить ещё один броненосец типа Пересвет. Благо в наличии имелись и свободный стапель на Балтийском заводе, и готовый проект. Данное решение императора по основам необходимости экономии казённых средств в свете последних кадровых изменений в морском ведомстве. Вероятно, будь у Николая II возможность без скандала воросторгнуть недавно согласованные заграничные контракты, он скорее всего отказался бы и от сделок с французами и американцами. Прислугутая экономия денег, унаследованная от своего покойного батюшки, стала для царя настоящей идеей фикс. Слава богу, император не рискнул ссориться с двумя родными дядюшками сразу, и в результате через несколько лет российский флот пополнился двумя первоклассными броненосцами, 15-тысячетонным ритвизаном и почти 17-тысяч 500-тонным цицеревичем. История строительства последнего вообще походила на остросюжетный детектив с элементами шпионской драмы. Сначала генерал-адмирал подсунул племяннику на подпись специально заготовленный для этого дело документ, один из приสนных французами вариантов отцесаревича с ослабленным бронированием. Затем, после одобрения проекта Николаем, дал отмашку директору Forges Saint-Étienne начинать строительство корабля согласно их личным договорённостям. Обведённый вокруг пальца царь так и остался в полном неведении о закулисных играх великих князей. Миссел Аганиус в свою очередь было безразлично, какой из вариантов устроит титулованных заказчиков, лишь бы те исправно вносили платежи в установленные контрактом сроки. Кто платит, тот, как известно, волен заказывать то, что пожелает, лишь бы это позволяли их финансы. А у учредителей банковского дома Прометей проблем с деньгами не возникало. В их распоряжении был весь военно-морской бюджет России. Одержав небольшую, но весьма важную викторию над агентами влияния Шнейдера в придворе, Владимир Александрович приступил к излечению от алкоголизма еще одного своего родного брата, на этот раз самого младшего. Павла Александровича, который был в планах великого князя, отводили с ролью будущего командира Лейб-гвардейскими полками русской армии. Павел Александрович, откровенно говоря, совершенно не подходил на эту должность, так как не блистал ни умом, ни способностями военачальника, ни какими-либо лидерскими качествами. Кроме, пожалуй, умения организовывать попойку для заслуживцев и подчинённых и вообще таланта поглощать спиртное в огромных количествах, обо всём этом старший лейтенант из будущего напомнил хозяину Тила, не забыв добавить к своим мыслям изрядную долю издевки и сарказма. Плевел, родная кровь, один из немногих, кому я могу доверять. Довольно жёстко присёк Йорничестов вселенца великий князь. Я не намерен обсуждать характер и умственные способности своего брата и точка. Ладно, не злись, сдал назад Муромцев, подышим Павлу Толкову, начальнику штаба, за которым он будет как за каменной стеной. Владимир Александрович потратил целых 3 месяца, чтобы избавить брата Павла от алкогольной зависимости. Как пояснил незваный гость, командир гвардейской кавалерийской дивизии был через чур podatлив влиянию внешней среды и резонировал с каждым встречным алканавтом. Подобных персонажей в лейб-гвардии пруд-пруди, да ещё и младшенький Александрыча оказался на зависть компанейским товарищам. Великому князю пришлось использовать свои властные полномочия, чтобы удалить из столицы нескольких офицеров-сабутыльников Павла на время, разумеется, пока братец не акклимается. Процесс излечения сопровождался, скажем так, постоянными неудобствами бытового характера, аналогичными тем, что в своё время испытывал генерал-адмирал Зато через 3 месяца Петербург получил возможность лицезреть похудевшего и осунувшегося Павла Александровича в воротищева нос от кнекув с многолетней выдержкой мрачных вин и прочих джинавых вододок. Служебные обязанности, руководство банком, забота о здоровье младшего брата, подготовка государственного переворота Всё вместе это отнимало огромное количество времени, плюс ещё супруга и сыновья, которым также требовалось уделять внимание и желательно как можно больше. В какой-то момент Владимир Александрович перестал следить за переменами, происходившими на флоте, полностью положившись на своего товарища по несчастью, вице-адмирала Алексеева. В один прекрасный день рутина объявила тайм-аут. И жизнь моментально преподнесла брату покойного императора Александра III приятный сюрприз. Этим сюрпризом стал неожиданный визит министра финансов Сергея Юльевича Витте собственной персоной. Великий князь сначала даже не поверил своей удаче, когда адъютант передал письмо господина Витте с просьбой уделить ему время для приватной беседы. Цель сама во штав перекрестия прицела, и снайперу осталась легонько надавить на спусковой крючок. Мысленно рассмеялся Вселенец. Тёска, в такой случай грех упускать, второго шанса не будет. Я не собираюсь страдать мучениями совести. Владимир Александрович представил холёную физиономию виттый, машинально сжал кулаки. Он сделал свой выбор, замахнувшись на русское золото и мою страну. Сергей Юрьевич, как и ожидалось, завел осторожную беседу на тему кредитно-финансовой политики банковского дома «Прометей», прощупывая настроение новоявленного банкира «Царских кровей». Судя по всему, министр финансов хотел получить интересующую его информацию путём разговоров вокруг да около, да ещё и из первых рук. Наглец этокий. Великий князь сделал вид, что он готов поиграть по правилам Самонадеева гостя, а сам потихоньку взялся обрабатывать агентами мирового банка Крати по полной программе. Одного сеанса по опыту Муромцева могло оказаться недостаточно, поэтому Владимир Александрович первым делом вносил в вид и мысль о необходимости продолжить их общение через пару деньков. Сергей Юльевич ничего не заподозрил и послушно посещал дворец великого князя целых 3 недели подряд. Спустя ещё 2 недели газеты России разнесли по стране весть о трагической гибели министра финансов, точнее, о самоубийстве, так как господин Витте неожиданно на негадано взял да и бросился вниз головой с крыши пятиэтажного здания просто так, без каких-либо логически объяснимых причин. Расследование резонансной трагедии проводилось лучшими сысками империи, а его ходом постоянно интересовался сам император. Сыщики восстановили и скрупулёзно изучили распорядок последних дней жизни Сергея Юлича, но так и не обнаружили чего-либо необычного и подозрительного. Самоубийство министра финансов так и осталось загадкой и со временем обросло массой легенд и слухов. Николай II скорбил о смерти Витты дней десять, после чего назначил преемника. Им, к удивлению незваного гостя из будущего, оказался граф Каковцев Владимир Николаевич с собственной персоной. Каковцев продолжил претворять в жизнь политику своего незадачливого предшественника, пока его самого не было не вынесла из министерского кресла волной тотальных перемен. Постучав в дверь, подполковник Аверин дождался разрешения войти и шагнул в рабочий кабинет великого князя. Ваше высочество, вице-адмирал Алексеев просит срочной аудиенции. Он уже ждёт в приёмной. Едва адъютант успел объявить о прибытии неожиданного визитёра, Евгений Иванович словно ураган ворвался в кабинет сына покойного императора Александра II. Следом за Алексеевым в кабинет ввалилась троица ошарашенных казаковых храников, не сумевших сдержать посетителя в приёмной казаки вытянулись по стойке смирно, подполковник уверен в замере с раскрытым ртом, шокированный энергией и напором пожилого адмирала. Сработало, громко воскликнул Алексеев, потрясая какой-то газетой, оглянулся на лейб-гвардейцев, топтавшихся на пороге. Ваше высочество, сработало. Всё в порядке, господа офицеры, благодарю за службу. Начал с тыным тоном рыкнул Владимир Александрович, ловко пряча в стол листы с набросками закона о ценных бумагах. Адъютанска заками моментально исчезли из глаз. Что сработало? Присаживайтесь, Евгений Иванович, я объясните наконец толком. Извините ваше высочество. Вице-адмирал присел было на стол, но тотчас вскочил, положив перед великим князем один из номеров Крымского вестника. Прошу прощения, я весь на нервах. Сразу к вам. Вот здесь. Я обвёл пером. Найдены биткоины на имя Штандартенфюрера Штирлица. Верну за обещанное вознаграждение. Подпись Дейнерис Таргариен. Прочтя вслух текст объявления, Владимир Александрович замер на секунду, прикрыл глаза, потряс головой, бросил взор на объявление. Текст никуда не исчез. «Так, давайте все по порядку. Кто такая эта Дейенерис Таргариен? Сядьте вы, наконец, Евгений Иванович!» Дейнерис Таргариен персонаж фэнтезийной саги, экранизированной в первой четверти 21 века. Мгновенно выдал Мурамцев короткую справку. Роль Дейнерис играли две актрисы: Ангрет Чанка и её испанская дублёрша. Испанка играла несколько сцен с обнажённой натурой. Помню, ты как-то рассказывал про это ваше фэнтези. Мысленно поморщился великий князь. Ладно, что мы имеем? Тем временем Алексеев выдал под теми более полную, развёрнутую информацию. По информации Коменского Дейна Рестаргарен это вымышленное имя одной из героинь американского телевизионного сериала Игры престолов. Роль Дейнерис играла британская актриса Эмилия Кларк, а сам сериал снимался по произведениям Джорджа Мартина, американского писателя-фантаста. Вывод Человек, подавший данное объявление в Крымском вестнике, является выходцем из того же самого мира, что и наши вселенцы. «Еще один гость из будущего», – нахмурился Владимир Александрович, откидываясь на спинку кресла. «Кто? Почему он молчал больше года? Где он сейчас, в Крыму?» «Скорее всего, в одном из городов Крыма, либо Черноморского побережья России», – предположил вице-атмирал Крым. Это предпоследний номер Крымского вестника. Мне приставили его сегодня с курьером. Ваши объявления публикуются уже 6-7 месяцев. Хорошо. Будем считать, что на один ещё один визитёр из будущего, и житель нашей России не сошёл с ума после вселения в тело чужого разума. Великий князь споткнулся на ноге, прошёлся по кабинету, подошёл к окну, бросил взгляд на улицу повернулся к посетителю. Гость адаптировался к сознанию хозяина тела, адаптировался к нашей реальности и спустя год решился раскрыть собственное инкогнито. Вывод – визитер весьма осторожен, но при этом желает найти таких же путешественников по времени, как и он сам. Да, мы имеем дело с очень осторожным человеком. Соглашаясь, кивнул Алексеев. Поэтому предлагаю не торопиться, чтобы не спугнуть этого типа. Ладно, сыграем по его правилам. Евгений Иванович, я даю вам полный карт-бланш в этом вопросе. Делайте всё, что сочтёте нужным. После небольшой паузы великий князь подошёл к столу и нажал кнопку звонка. Давайте мы с вами хорошенько перекусим, а после обеда расскажете, что происходит в Адмиралтействе.